В тот день Иоанн из студийского квартала сбежал на ипподром еще затемно, увязался за братом Калимахом. Мамка, если бы увидела, стала бы ругаться и вернула назад, потому Иоанн выбрался по-тихому, без завтрака и скрылся в сумерках. Тем более, что дома есть было нечего, кроме сухого хлеба и холодных вчерашних бобов. Мать, конечно, раскричится вечером, но сидеть дома, когда в городе так интересно, еще чего. И ведь не дитя, как-никак, на Рождество. Ему исполнилось целых тринадцать лет. Еще моросило, и было холодно. Кутаясь в шерстяной плащик, Иоанн ускорил шаг, стало теплее. Хорошо бы в такую погоду горячей воды с винцом, но его еще вчера выпили отец с мамкой – Оттого и храпели ночью особенно громко. Обгоняя бредущих монахов, Иоанн выскочил к форму Аркадия и повернул налево к мессе. На бегу оглянулся на колонну. Огромная, вся дивно изукрашенная каменной резьбой, она возносила к небу статую Василевса Аркадия. Малюсенькую казалось снизу, зато из чистого серебра. Иоанн на мгновение приостановился, разглядывая змеившуюся вверх каменную ленту, по которой нескончаемым потоком поднимались солдаты в старинных шлемах, всадники в венках, драконарии с вексилумами на длинных копьях. Интересно. Но впереди ждало зрелище куда как занятнее. Калимах вчера говорил, что Василевс Юстиниан — Уплыл морем чуть ли не в Халкидон, и сегодня на ипподроме выбирают нового, одного из племянников покойного Анастасия, при котором родились и Калимах, и сам Иоанн. Если новый человек делается царем, он раздает подарки солдатам и народу. Может, как бывает в консульский выезд, будут метать деньги в толпу. Пять лет назад, когда консульство праздновал Василевс Юстиниан, и гражданам по обычаю бросали монеты. И Иоанну повезло. Маленький золотой триенс попал ему за пазуху божьей волей. Правда, отец его тут же забрал. Тогда они купили и хорошего вина, и вкусного хлеба, и даже трех куриц. Было вкусно. В районе форума Феодосия становилась очень людно выходя из переулков народ поворачивал на центральную улицу мессу и валом валил в сторону центра шумной увеличивающейся толпой арка феодосия под которой проходила месса была ниже колонны аркадия однако впечатляла не меньше три ее свода центральный самый большой и два боковых Опирались на колонны, тоже резанные хитро, но по-другому. По их поверхности будто сыпались сверху узоры, похожие на огромные капли и переходившие один в другой. Пробежав под центральной частью, над которой высился бронзовый брат Аркадия, император Ганорий и поспешил далее, вертясь между взрослыми и обгоняя их. Миновав громадную колонну Феодосия, Иоанн юркнул под своды еще одной восточной арки Форума и побежал дальше. По обеим сторонам мостовой тянулись крытые портики, поддерживаемые аркадами колонн, лавки и эргостерии. Впрочем, зачастую это было одно и то же. Снаружи вход в лавку, а внутри мастерская ширина лавок соблюдалась одинаковой а через каждые четыре колонны зиял проход так полагалось по закону как обычно во время празднеств и прочих событий сверху со вторых и третьих этажей с крыш глазели любопытные мужчины не пожелавшие выйти из дома и женщины которых не отпустили на улицу муж отец или брат Оттуда же смотрели и те рабы, которым полагалось сидеть дома. На форуме Константина, где колонна была красной, а бронзовый Константин на ее верху, зеленым от времени, Иоанн догнал брата Калимаха. Дальше пошли вместе. Чем ближе к ипподрому, тем сильнее веяло гарью и резало глаза от дыма. Здания вокруг преобразились, стояли закопченные или еще чадили. У многих рухнули крыши, даже стены и ставни портиков были выломаны или сгорели. Люди старались держаться ближе к центру мессы, от домов несло жаром. Пахло странно, смесью жженого дерева и духов, а огонь уничтожил лавки парфюмеров близ Милия. Кое-где в дымящихся обломках копошились люди, то ли хозяева искали уцелевшие вещи, то ли воры шарили в поисках монет и слитков. Ведь тут на месе между Августеоном и форумом Константина стояли лавки аргиропратов. Сейчас с этим никто не разбирался. Не было ни стражников, виглы, ни вообще царских солдат, Все исчезли, но то тут, то там в толпе мелькали люди с мечами в доспехах, в каких-то старинных шлемах с обвислыми плюмажами. Гляди, брат, оружие принесли, сейчас за это не накажут. Иоанн кивнул и продолжал оглядываться по сторонам. Ближе к ипподрому выгорело все, и возле некоторых домов лежали обгорелые ноги и тела чьи, кто их разберет, вроде мужчины. А так Иоанн пялиться не стал, грешно. Толпа валила на ипподром и рассаживалась по партиям. Иоанн и Калимах пошли на места своего Дима Венетов напротив кофисмы по правую руку от императора. Погода стояла хорошая, полотняные крыши над рядами трибун не натягивали, солнце приятно грело. Несмотря на отсутствие рестаний, по проходам уже сновали торговцы с горячим разбавленным вином и лепешками. Кофисма была заполнена людьми в блестящих панцирях с мечами и копьями в руках. Они теснились между колонн, выглядывали наружу, махали руками и знаменами. Калимаху и Иану не было видно ипатия, но они знали, он там, просины пояснил Калемах с таким выражением, что Иоанн не понял, негодует тот или завидует. Справа с трибун просинов неслись крики: «Ипатий, Август, ты побеждаешь! Ипатий, Август, тебя хочет Бог! Победа императору и городу!» Время от времени, когда Ипатий поднимался, выходил вперед и приветствовал собравшихся, Крики усиливались, сливаясь в восторженный рев. Вокруг Иоанна и Калемаха народ не шумел, винеты вели себя сдержаннее и в основном молчали. Когда какой-то суетливый пьяный человечек выскочил перед трибунами и, взмахивая в такт голосам просинов, начал побуждать Венетов. Кричать тоже кто-то мрачно бросил ему с трибун под одобрительный гул. «Иди проспись, лысый!» И тот, действительно бывший плешивым, исчез. Венеты молчали не просто так. Ни Иоанн, ни колимах ни большая часть сидевших с ними на трибунах не знали, что еще с утра императорский спофарий Нарсесс сумел переговорить с некоторыми влиятельными голубыми. Что им пообещал хитрый Евнух, помимо золота, так и осталось, загадкой. Но подействовала верхушка Венетов, а вместе с ними и те, кто привык слушаться указаний старших, перестали активно участвовать в дальнейшем ходе восстания. Молчание Венетов казалось ипатию зловещим, но ничего с этим он поделать не мог. Располагая лишь немногим более чем парой сотен вооруженных людей, он тянул время, пока просины лихорадочно собирали в городе оружие. За несколько столетий запрета на владение им частными лицами у граждан его поубавилось, и теперь ипатию оказалось нечего дать в руки сторонникам. Иоанн так и не понял, что же произошло, почему вдруг на трибунах просинов в панике заметались люди, а вместо акламации оттуда донеслись беспорядочные вопли. «Гляди, гляди!» Колемах вскочил, обернулся назад и затеребил брата рукой. Иоанн посмотрел вверх и ахнул. На фоне светлого неба темнели фигуры лучников и и охранявших их меченосцев в тяжелой броне. Прямо сверху лучники стреляли вниз, засыпая трибуны просинов градом. Другая часть солдат, подняв мечи, с криками ринулась вниз, рубя направо и налево. Это с трудом, пробравшись в обход через сгоревшую часть города мимо карцеров, на ипподром ворвался отряд велесарьев. Получасом ранее магистр и его люди пытались выйти в кофисму прямо из дворца, но им не открыли. Охранявшая проход стража решила выждать, чья возьмет, и не вмешивалась в схватку. Тем временем через ворота мертвых прямо на беговую дорожку ринулись, строясь на ходу в несколько шеренг лицом к трибунам и выставив Вперед копья Менавлы. Бородатые солдаты без шлемов и доспехов в одних грубых подпоясанных рубахах. Примечание. Ворота мертвых. Это страшное название. Ворота получили от того, что раньше через них уволакивали с арены тела павших гладиаторов. Конец примечания. Если бы Иоанн умел различать знаки на щитах, он бы понял, что это вступил в дело последний резерв Василевса, трехтысячный отряд геролов Мунда. Не имевшие тяжелого вооружения, они вышли из дворца в город, быстро, почти бегом обогнули Сфендону и проникли на ипподром запада. Там, где еще неделю назад потешали публику мимы, Разыгрывался кульминационный акт Куда более страшной пьесы За щитоносцами встали лучники И тоже принялись стрелять Но эти уже целились не только влево по просинам Но и вправо, туда, где сидели Иоанн с Калемахом Стоявший рядом старик откинулся назад И страшно то ли завыл, то ли заклекотал Низким утробным стоном, сгибаясь и дергаясь Стрела попала ему в грудь Калимах схватил брата за руку, чтобы тащить за собой, но вдруг дернулся и беззвучно осел. Над его левым ухом расползалась страшная кровавая рана, из которой торчала древко. Рука Калимаха разжалась, в и Иоанн сделал то, что спасло ему жизнь, тиснулся под скамью, оказавшись сразу за упавшим братом. Примечание. Во времена Юстиниана сиденья были деревянными. Каменные скамьи – результат реконструкции подрома в X веке. Одна из таких каменных скамей сохранилась до нашего времени во дворике мечети Султан Нахмет. Под нее, конечно, не залезть. Конец примечания. Кругом слышались крики, лязг оружия, жуткие громкие звуки ударов мечей по живому телу. По скамьям с тупым звуком стучались стрелы и плюмбаты. Метались люди, пытавшиеся спастись. Рядом с колемахом рухнуло еще что то мертвое тело. «Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» Иоанн торопливо молился, ибо ни на кого надеяться не мог, кроме Христа. Вдруг тело Откатилась в сторону, и сверху показалась бородатая рожа. Солдат Герул внимательно смотрел на Иана. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Зачистил Иоанн, глядя в лицо страшному варвару. «Господи, помилуй!» Ха Передразнил, ломая греческие слова варвар, и мерзко ухмыльнулся. Изо рта его пахло вином, чесноком и зубной гнилью, словно из пасти Аида. Герол внимательно посмотрел на мальчика и исчез. Мертвое тело вдвинулось обратно. Иоанн закрыл глаза и потерял сознание. По итогам резни этого дня на трибунах, арене и во внутренних помещениях ипподрома Осталось около тридцати тысяч мертвых тел, многие из которых похоронили тут же на иподроме. И как Юстиниан не молил потом Бога, не строил храмы, ипподром, незыблемый и огромный, стал вечным памятником его жестокости. Впрочем, со временем ипподром исчез, а святая София стоит. Бог простил. Двоюродные братья Василевса, Вараид и Юст, схватили Ипатия и Помпея прямо в кофисме, приволокли к императору и бросили к его ногам. Помпей угрюмо молчал, а Ипатий еще на что-то, надеясь, пытался оправдаться. — Но, государь, люди восстали без нашего ведома. Мы же привели всех на иподром как раз чтобы собранными в одном месте злодеями вы могли сделать то что сочтете нужным юстиниан возразил отлично но если толпа слушалась ваших приказаний почему же вы не сделали этого до того как был сожжен весь город мой город на следующий день Обоих братьев обезглавили Император велел бросить их тела в море Казнили также некоторых чиновников не слишком высокого ранга Примкнувшие же к мятежу сенаторы остались живы Хотя имущество у них конфисковали, а их самих сослали Правда, уже через год наиболее видным из них Брату Ипатия и Помпея Прову а также Оливрию, родственнику императоров династии Феодосия, сыну Юлианы Аникии и Ариавинда, разрешили вернуться из ссылки. Отдали им и часть имущества. Спустя много лет Юстиниан выдал за сына покойного Ипатия свою племянницу Приекту, помирившись окончательно. Жестокость, которой была подавлена Ника, Надолго устрашил Арамеев. Вскоре Юстиниан восстановил на прежних постах, смещенных в январе царедворцев, не встречая заметного сопротивления. Однако наученный горьким опытом император велел на территории дворца выкопать цистерны для воды, устроить хлебопекарни и склады продовольствия на случай осады. До 537 года в Константинополе не проводилось рестаний. Подъем активности димов наблюдается лишь в конце сороковых годов шестого столетия. Однако ошибкой было бы думать, что расправившись с мятежом и убив едва ли не каждого двадцатого жителя столицы, Василевс обеспечил себе легкую и беспроблемную жизнь. Как отмечала Чекалова, после восстания Ника Юстиниан принял ряд мер по укреплению режима, но вместе с тем попытался ослабить недовольство различных групп населения, сделав ряд серьезных уступок, в первую очередь сенаторской аристократии и торгово ростовщической верхушке столицы. Конечно, император не отказался ни от своих широких внешнеполитических планов, ни от мер по регламентации экономической жизни империи. Но его политика утратила ту жесткую определенность, которая была свойственна ей в первые годы его правления. Она стала более гибкой, в ней обнаружились колебания и лавирования между различными группами Население. Само законодательство стало более многословным и менее четким. Тем не менее, несмотря на все его попытки, Юстиниану не удалось до конца привлечь на свою сторону ни Сенат, ни торгово ростовщическую верхушку, ни тем более народные массы. С 547 года волнения вспыхивают с новой силой. И следует одно за другим. Поэтому значение восстания Ника заключается не в том, как это принято считать, что Юстиниан, разгромив все виды оппозиции, окончательно укрепил собственную власть, а скорее в том, что он так и не смог установить ту автократию, которой стремился в первые годы своего правления».